56. Пульсирующая головная боль, слава богу, опять немного отступила. Мунк подавил зевоту, поставил чашку с чаем перед Мии. «Это все что у тебя есть?» — спросила она, посмотрев на кружку перед собой. «В каком смысле?» «Что-нибудь покрепче. Нет?» «Сейчас три часа ночи, Мия. Почему мы не можем обсудить это завтра?» «Нет, это важно», — ответила Мия. И тут Мунк заметил, что она прилично пьяна, но вместе с тем сохраняет живость и бодрость. Его прекрасная коллега даже не сняла ботинки с курткой, плюхнувшись прямо на диван. посмотрел на него глазами, которые он видел уже так много раз. Она до чего-то додумалась. Как Мия делает эти штуки, для него всегда оставалось загадкой, но он научился доверять этому взгляду. «Я не пью, Мия, ты ж знаешь», — зевнул Монк. «Ага, и всё-таки», — улыбнулась Мия, кивнув на полку под дисками. Смешные подарки от команды. На каждый день рождения. Давайте подарим этому трезвеннику что-нибудь дорогое, что он никогда не выпьет. На этой полке стояли восемь неоткрытых бутылок виски с этикетками. Он понятия не имел, что на них написано, и не интересовался. «Приступай», — сказал Мунк, покачав головой, когда Мия встала с дивана, выбрала одну из бутылок и открыла ее. «У тебя есть стакан?» Мунк сходил на кухню и достал из шкафа стакан, и тут глаз зацепился за маленький смайлик на дверце холодильника. И вдруг он вспомнил, что должен был сделать. Ему звонила Мириам. А он забыл ей перезвонить напрочь. Вот же черт! Ведь он решил для себя, что это семья, нужно больше быть с ними. Он принес стакан в гостиную и только сейчас заметил, что Мия говорила все это время. Что у меня с головой? Так ты понимаешь или как? – спросила Мия, наливая. Что? Ты меня слушаешь? Не совсем, – ответил Мунк, садясь. Ты уверена, что мы не можем отложить это до завтра? Он пришел ко мне, сказала Мия. Кто? Ну ты что, Холгер? Ты уже спишь, что ли? Сканк! Он пришел ко мне в Лори. Сканк? удивился Мунк. Появился как из ниоткуда. Улыбнулась Мия, сделав глоток. Такой невидимый, правда? Как нам и говорил Габриэль. Мунк снова кивнул. Невозможно найти. Миа улыбнулась Невозможно добраться до него. Мунк не прерывал ее. Это прямая трансляция. Так он сказал. Что? Видео. Камила в колесе. Это не просто запись. Он сказал, что это прямой эфир. Эфир? Мунк слегка проснулся. Да, оживленно кивнула Мия. Он сказал, что они снимали ее на камеры, показывали ее несколько месяцев. «Господи!» — сказал Мунк, почувствовав тошноту. «Да жутко, не правда ли?» «Да уж, чёрт!» «Но я не это хотела тебе сказать». Мия снова наполнила свой стакан. Она пошла в лори, а не домой, и, очевидно, и там немало выпила. Приложившись к стакану, она выпила его почти залпом, прежде чем продолжить. «Мия, я...» «Нет, нет. Послушай меня», — продолжила она, горячась, — «как можно узнать такие вещи? Что это не видео? Что это отрывок из прямого эфира? Если ты не...» Она снова с усмешкой посмотрела на него, ясным взглядом, несмотря на количество выпитого. «Если ты не участвовал в этом сам?» «Именно», — сказала Мия. «Твою мать», — сказал Мунк. «Вот-вот». «Он пришел внезапно?» «Ага, как из воздуха появился». «И ты думаешь, его мучает совесть, что это наш герой?» «Да», — кивнула Мия. Вдруг усталость у Мунка как рукой сняла. «Так что мы будем делать?» — спросила Мия. Найдем его, допросим. Посмотрим, есть ли основания для обвинения». «Нет, я не об этом». «А о чем? «Что будем делать с Габриэлем?» — спросила Миа. «В каком смысле?» «Они с ним близки». «Так ты считаешь, что Габриэль знает больше, чем говорит нам?» Миа пожала плечами. «А тебе не кажется странным, что Габриэль не сказал нам, кто такой этот сканг и где его можно найти?» Миа, начал Монг. «Да послушай ты меня! Внезапно появляется видео. Из ниоткуда». И вообще, сколько мы знакомы с Габриэлем? Полгода? — Мия, ты же не думаешь, что... — Нет, я серьезно, Холгер, тут что-то есть, — перебила его Мия. Она сушила свой стакан и налила еще. Да, но... — Нет, слушай меня, Холгер. Сканк что-то знает. Думаю, много знает. И если Сканк что-то знает, то я думаю, это может знать и Габриэль. Мы должны поговорить с ним, но аккуратно. Вот почему я пришла к тебе сейчас. Понимаешь?» Мунк задумчиво кивнул. «Лучше всего это тебе сделать», — сказал наконец он. «Что сделать?» «Поговорить с Габриэлем. Завтра. Ты ему нравишься. Посмотришь, что он знает». Опять оно подкралось к нему. Металл во рту, гвоздь в виске. «Окей», — улыбнулась Миа, допив свой виски. «Но наедине. Без коллег, ладно?» «Само собой, конечно. Общий бриф в десять. Может быть, после него?» «Хорошо», — кивнула Мия и поднялась. «Так ты думаешь, что это он?» — спросил Мунк, когда они вышли в коридор. Сканк? «Да». «У меня предчувствие, что в этом точно что-то есть». «Ладно, но сделай все красиво». — сказал монк открывая ей дверь. «Конечно — Конечно. Эмиа исчезла на лестнице с улыбкой на губах.